Глава четырнадцатая Ну, всё понятно. У деда крыша поехала на почве инсульта. Какой ещё наследник? Чётко помню, парень мой, в чьём деле нахожусь, сирота. Ошибся старик, нафантазировал на почве одиночества и болезни. Ключи! Старик опять пришёл в себя и неожиданно схватил меня за руку. Хватка у него оказалась крепкая, несмотря на общее состояние тела. Дед упрямо и зло сверлил меня взглядом, чего-то требуя. Ну, хорошо. Стараясь не огорчать больного пожилого человека, кивнул я. Съезжу, проверю. Найду и привезу вам в больницу. Договорились? А там выздоровеете и разберёмся, кто там, кому наследник. Беталош. Искривлённые от удара старческие губы скукожились ещё сильнее. Видимо, старик всеми доступными ему средствами пытался продемонстрировать, что он думает о моих умственных способностях. «Фёдор Васильевич, вам отдыхать нужно, сил набираться. Я легонько пожал ему руку. Я всё сделаю. Обещаю». «Чёрт. Ну, такое себе обещание. Даже с ключами ехать к деду было стрёмно. Что я скажу родственникам, если таковые имеются? Или глазастым соседям?» «В деревнях любой чужак как на ладони». Если сами на разведку выйти не рискнут, то за участковым сбегают, и объясняй потом, что я делал в чужой хате, пусть даже и вошел с разрешения хозяина. Да только пока выяснят, придется посидеть в деревенской ментовке, да еще суету ведут, начнут звонить по учебе и работе, выяснять личность задержанного. Оно мне надо? Оно мне точно не надо. Но, положа руку на сердце, я четко осознавал. «И поеду, и войду, и найду». Любопытство в этом времени становилось моим вторым именем. Любопытство и желание разгадать трудную загадку. Не зря же я, большой поклонник детективов и прочих историй, в которых голову сломаешь, пока до истины докопаешься. Смирившись с собственным поражением, я вздохнул и уточнил у старика. «Ключи где брать-то?» «Сумма». «Сумма?» «Нет?» «А, сумка!» В палате осталась ваша сумка и ключи в ней. Понял, принял. Мне показалось, что старик даже выдохнул как-то с облегчением. Прикрыл глаза и задышал ровнее, что ли, чище. Во всяком случае, гневное клокотание в горле, когда он злился на мои попытки перевести его исковерканную речь, исчезло напрочь. Фёдор Васильевич, осторожно вынимая свою руку из его ослабевшего захвата, позвал я. Может, родственникам сообщить. Я спрошу у медсестёр адрес. Попрошу приятельницу, она телеграмму даст или позвонит. Насчёт позвонить, это я точно погорячился. Какие телефоны в районе? Тут в Энске не у каждого городского жителя аппарат имеется, а в сёлах и вовсе только в сельсовете. Но с другой стороны, можно позвонить в администрацию и попросить передать родне, что деду совсем плохо. Разбил инсульт. Приезжайте, не бросайте одного. Идея мне понравилась, я решил выпытать у девчонок дедовские контакты а в телефонном справочнике выяснить явки и пароли колхозного правления. Всё-таки в моём мире всё намного проще. Провёл пальцем по экрану гаджета, зашёл в интернет, нашёл нужную информацию, позвонил и всё выяснил. Минута, и дело сделано. А тут придётся пройти маленький квест, чтобы добыть нужное. Васильич. Старик молчал, сверля меня единственным нормально открытым глазом. Второй был полностью прикрыт опустившимся веком. Так что, звоню? «Нет». «Телефона нет? Так я в сельсовет звякну, чтобы родственникам передали». Дед продолжал пристально на меня смотреть, никак не реагируя на мои слова. До меня наконец дошло. «Одинокий. Некому звонить». Сердце сжалось, и перед глазами мелькнули картинки из моих сновидений. Неподвижное тело в палате, вокруг жена, родители, даже теща, будь она неладна. Но это сны. По факту... Если я жив и в коме, рядом со мной в том времени никого нет. Осознание собственного одиночества выбило из колеи. Я коснулся старческой руки, от души желая, чтобы старик понял, он не один. Фёдор Васильевич дернул краешком рта и вдруг подмигнул мне. Я улыбнулся, принимая его ответную поддержку. «Василич, мне пора. Загляну завтра, если отпустят». Хотя о это я? Какой «если»? Попробует пусть не пустить». «Ты сам...» Корявый палец рабочей руки ткнулся в мою сторону. «Сам, сам...» — кивнул я. «Всё понял, всё сделаю. Как только доктор выпустит, обещаю. Возвращайся в строй, скучно мне одному в палате-то». Я пожал деду руку и ушёл. В полумраке коридора долго стоял, переваривая мысль о смерти в одиночестве. Тьфу, три раза. И тотальной ненужности к старости. Жуткое ощущение лежать вот так и знать, никому ты не нужен. То есть, абсолютно никому в этом мире. Не знаю, хочет ли старик получить свой стакан воды, но, думаю, от простого внимания не откажется. Я потопал в обратном направлении, но по дороге решил заглянуть на пост, надеясь разговорить медсестру. Девчонки, как ожидалось, на месте не оказалось. В сестринскую я лезть не стал. Внезапно разбуженная женщина хуже татарина. Ну, это смотря как будить хохотнул я про себя, но пришлось смириться с тем что это не случай, когда такие вольности примутся на ура отложив все выяснения до завтра я тихой мышью проскользнул в свое отделение нырнул в палату завалился в кровать и уснул сном праведника как ни странно в эту ночь никакие сны меня не посещали, чему я несказанно обрадовался а утром медсестра вера вместе с очередной порцией таблеток уколов и градусника Пряча глаза и тяжко вздыхая, поведала о смерти Фёдора Васильевича. Ушёл старик во сне, ближе к рассвету. Верочка, выдавая мне назначенное, всё порывалась что-то спросить, но так и не рискнула. Оглушённый и раздавленный я машинально принял, выпил, измерил всё, что требовалось, и завалился в постель. Хотелось сто граммов, кофе и покурить, как и всегда, когда сталкиваюсь со смертью. Это снаружи все спасатели, тёртые калачи и циники, молча или с матами, делающие свою работу. В спринтерском забеге на перегонки со старухой с косой мы часто проигрываем. Не знаю, как в Советском Союзе, Бухмиловал. трагедии в нашей семье до определённого момента не случалось. Но в современной России спасатели, наверное, стоят на одной ступени с учителями и медиками, всегда и во всём виноваты. Спасли, не так спасали. Не спасли, кто бы сомневался. Сколько таких историй на моём веку и не сосчитать. Людская безалаберность и вера в собственное превосходство, уж со мной такого точно не случится, приводит к таким трагедиям, отзвук которых остаётся в памяти надолго, если не навсегда. Чёрт, Лёха, что-то ты совсем расклеился. Тело молодое, а мысли стариковские. «Отставить страдания, вперед, к решению поставленных задач». Я поднялся, выглянул в коридор, убедился в отсутствии внимания к моей палате, прикрыл дверь, на всякий случай припёр её единственным кособоким стулом и принялся обследовать тумбочку Фёдора Васильевича. В глубине нашёлся пакет, тщательно замотанный в чистую тряпицу. В нём оказались документы соседа, две пары ключей, крестик на верёвочке и старая потёртая чёрно-белая фотография. С фотокарточки на меня смотрели двое молодых мужчин. Один в форме, похожий на солдатскую, дореволюционную. Второй в гражданской одежде тех же лет. Никаких надписей, никаких дат или обозначений. Поколебавшись, я забрал обе связки ключей и фотографию. Открыл паспорт, и меня накрыло дежавю. На меня с фотокарточки смотрело лицо моего отца. Так он выглядел бы на пенсии, если бы дожил до неё. Я тупо пялился на фотку, и лишь спустя пять минут до меня дошло фамилия скончавшегося деда Лисаков. Однофамилец? Вряд ли. Ситуёвина становилась всё страньше и страньше. Сначала на дурацкой карте моё полное имя. То ли родственник древний, то ли однофамилец полный. Теперь в паспорте фамилия. Может, поэтому умирающий дед бормотал что-то про наследника? Принял меня за внука?» Анализатор в моей голове завис и принялся работать холостую, гоняя по черепной коробке бессмысленные вопросы. «Что за нафиг? Что происходит? Какого чёрта? Кто виноват? Кто такой Васильевич?» Паспорт я закрыл, подержал в руках, снова раскрыл. Нет, не глюк, вызванный ударом по башке. Чёрным, по государственному красивым почерком написано «Фёдор Васильевич Лисаков. Год рождения...» Ого, сосед революцию застал и гражданскую войну видел. Да и Великую Отечественную явно не дома отсиживался, если судить по наградным корочкам. Кто же ты, Василич? И кем тебе приходится студент Лисаков Алексей Степанович? Потому как батя у парнишки по отчеству, насколько я помню, не Фёдорович ни разу. Паспорт и документы я положил на место, а вот ключи пришлось приватизировать. Поколебавшись, всё-таки решил выполнить просьбу деда. Да и что врать-то самому себе? До нервной почесухи хотелось разобраться в происходящем. Едва я припрятал ключи, в двери толкнулись. Я торопливо оглядел палату и пошёл открывать. «Ты чего тут заперся?» — поинтересовался Сидор Кузьмич с порога. Быстро промониторил комнату, меня и только потом поздоровался. «Ну, здорово, попаданец. Твою дивизию!» Сказать, что я офонарел, это не сказать ничего. Не уверен, но кажется, я даже с лица взбледнул. Сердце рухнуло куда-то ближе к копчику. И там нервно пыталось наладить режим работы. Во рту пересохло, я пытался выдавить из себя улыбку, но, судя по недоумению в глазах бывшего мичмана, вышла скорее гримаса. «Откуда Кузьмич знает, что я попал в чужое тело из прошлого?» «Чёрт!» Неужто истории про переселение душ, которые я читал на любимом сайте Правда, было что-то в одной книге про отдел КГБ, что ли, который занимался такими, как я. Проблема в том, что книгу я не дочитала, даже примерно не могу представить, что сейчас со мной будут делать. Допрос? Медикаменты? Одиночная камера в тюрьме или в научном центре? Пытки? При любых раскладах на новой жизни можно поставить крест. Как говорят в моем времени, «Это Россия, детка!» «Так вот, это Советский Союз, Лёха. Пусть и Брежневский, с более мягким режимом, но даже вступив в Новый век, мы на уровне генетической памяти дёргаемся, когда в наши двери стучат представители власти. Алексей, ты чего застыл столбом?» Только теперь я обратил внимание на то, что мы по-прежнему стоим в дверях. «А, пр проходите», — с трудом выдавил я из себя. «Что вы сказали?» «Пройти, — говорю, — дай. Тебе что, не только голову прошибли, но и ухи отрезали?» Язвить командир умел. Каким попутным ветром? Буркнул я, отступая вглубь палаты и прикидывая пути отхода. Первая мысль — бежать, мне казалась самой верной. Не выпустят меня из советских лабораторий, как пить дать не выпустят. Смотрел я передачи про всяких людей с необычными способностями, вот только в советское время о них никто знать не знал, ведать не ведал. Информация неконтролируемым потоком полилась с экранов телевизоров после перестройки. Но проверять на себе правду или нет вещали журналисты в своих разоблачениях мне не хотелось. Да вот мимо ехал, решил заскочить посмотреть, как ты тут с врачом поговорить. Что доктор говорит? Когда на работу? Я настороженно стараясь не выдавать своих мыслей смотрел на Кузьмича. Забалтывает, притупляет внимание. И если он все знает? «Нафига весь этот кардебалет с сочувствием и заботой?» «Да так, ничего хорошего», — пожал плечами, потихоньку двигаясь к окну. «Присаживайтесь». Предложил Кузьмичу соседнюю с моей койку, открывая себе пути отхода к дверям. Прыгать с четвёртого этажа травматологии — такое себе удовольствие, хотя в коридоре по-любому стоят товарищи по оружию. Не мог же он один за мной прийти. Неужто остальные соблазнились перспективами?» Ладно, послушаем, что скажет, что предложит. Это от чего же? Смотрю, скачешь дельфином, выглядишь бодро. Бледноват, правда? Да загар быстро вернётся на вышки-то. Издевается? Спросить самому или подождать? Может, выдержку проверяет? Ждёт, когда сам во всём признаюсь, чтобы взять готовеньким и дезориентированным? Лёха, не нравишься ты мне, ты себя как чувствуешь? Кузьмич нахмурился, разглядывая меня. «Да так как-то, Сидор Кузьмич», — пробурчал я. Ночью сосед по палате помер, ну и сами понимаете. То, что дед отошёл в мир иной в реанимации, я уточнять не стал. «Ух ты!» — Мичман стукнул себя кулаком по коленке. «Это Фёдор Васильевич, что ли?» «Беда огорчения, крепкий был старик. Дубом стоял. А вот поди ж ты!» Кузьмич крякнул расстроенно. «Да...» «Все там будем. Но лучше поздно, чем рано. Так, Алексей?» И снова этот пристальный взгляд на меня. «Так-то оно так», — осторожно ответил я. «Да от судьбы ты не уйдёшь». «А мы её перехитрим, Лёха. Советские люди и не на такое способны. Так, что ли?» Поведение Сидора Кузьмича мне категорически не нравилось. Мало того, что он знал помершего старикана так ещё и эти разговоры о ранней смерти. Я почти уже решился первым начать разговор и хотя бы выяснить, как бывший Мичман сумел вычислить меня в чужом теле. Когда начальник кинул на мою кровать какой-то предмет, обёрнутый газетой. «На вот, держи», — Женька просил книжку передать, забыл вчера. «Говорит, скучно тебе тут. Медсёстры больно суровые. А тут приключения, попаданцы всякие». «Попаданцы?» — сглотнул я. «Ну да», — Кузьмич шмыкнул. «Попали в клещи, попаданцы». «В клещи?» — и я нифига не понимал. «Да, Лёх, стукнули тебя знатно», — сочувственно цохнул языком Мичман. «Вот нашёл ты приключение на свою пятую точку. Считай, попал под раздачу, стал попаданцем. Уяснил?» «Уяснил». Кивнул я, про себя подумал. Не удивлюсь, если на пенсии Сидор Кузьмич начнёт писать мемуары, и именно благодаря ему это слово из моего мира станет популярным в определённых кругах. Выходит, я себя накрутил? Н на. Сидор Кузьмич, а вы откуда Фёдора Васильевича знаете? Я сменил скользкую тему, выдохнул и решил воспользоваться хорошим настроением начальника, надеясь выяснить хоть что-то про соседа. «Это брат — великий человек», — вздохнул Мичман и задумался. «Да, надо сообщить, однако». «Да кто он?» «В больнице я не заметил особой суеты, и, как обычно бывает, когда умирает кто-то достаточно известный». «Фёдор Васильевич-то? Чему вас только в институтах ваших учат?» покачал головой Кузьмич. «Я в училище учусь», — машинально поправил начальника. «Тем более», — Мичман снова задумался. «Да, так вот, Васильич — это городская легенда». «Не успел, однако. Узнал поздно, что он тут. Не признал вчера». Сидор Кузьмич расстроенно впечатал кулак в свою многострадальную коленку. «Эх ты, ну что ж уж теперь. Теперь ничего не поделаешь. Будем искать». «Искать? Как интересно. И что же мой непосредственный начальничек ищет?» «Так, Лёха, хорош фантазировать. Лучше вопросами на вопрос, разговор раскручивай, пока он в себя не пришёл». «Так кто он? Вот честное слово не припомню» а ведь он теск твой. Кузьмич поднял на меня взгляд. Неужто не слыхал? Вчера впервые увидел и услышал фамилию. Удивился не меньше вашего, Сидор Кузьмич. Честно глядя в глаза мужику, отрапортовал я, ни разу не соврав. Так кто он? Федор Васильевич Лисаков, старейший, можно сказать, заслуженнейший архивариус нашего Энска. Легенда ушла и унесла с собой все городские легенды сидор кузьмич что за легенды окликнул я надеясь разузнать побольше не про этого ли товарища из архива рассказывала леночка если так то я профукал свой шанс узнать историю про энские подземелья практически из первых рук надо попытаться вытянуть хоть что-то из мичмановской головы решение ехать в лиманске и найти то не знаю что крепло в геометрической прогрессии разные алексей разные важные не очень «Ты с ним успел пообщаться?» Кузьмич поднял голову и пристально на меня глянул. «Да так, вечером перекинулись пару слов. Кто такой, как зовут?» Невозмутимо ответил я. «Про себя рассказывал?» «Нет. Да и я спал почти всё время. Повиноватился я. Голова раскалывалась, не до общения было». Кузьмич тяжело поднялся, подошёл к кровати соседа, постоял, подумал, потёр подбородок. «Вещи уже забрали?» Спросил он, не глядя в мою сторону. Вроде нет, не видел. А вот это уже интересно. Какая мичману разница, забрали старческое барахло или нет? Да и ко мне ли товарищ начальник местного освода в гости пришёл? Или повод нашёл, чтобы в больничке засветиться легально? Родственники были? Не видел, подумал и добавил. Одинокий он был, не осталось у него никого. Почему так решил? Кузьмич покосился на меня. «Пусто на тумбочке. Даже у меня он печенье, карамель, друзья принесли. А у него только посуда, да и та больничная». «Да...» — согласился с моими выводами Мичман, «Верно подметил». «Так чем он знаменит-то?» «Фёдор Васильевич, можно сказать, всю жизнь летопись нашего города вёл, все события записывал. Что не видел своими глазами, изучал, проверял факты, искал истину» документы фотографии и вносил в свой архив знал почти всех и каждого у кого что за душой кто на ком женат у кого кто народился и куда дальше пошел в жизнь старожил архивариус это тебе не у чаек бычков воровать это эпоха таких больше не делают где теперь искать тот архив сидор кузьмич огорченно вздохнул и пошел к выходу в смысле где разве не в архиве хранят архивы удивился я Начальник сбился с шага, развернулся ко мне, окинул изучающим взглядом и, сообразив, что последнюю фразу сказал вслух, нехотя уточнил. «В том-то и дело, летопись Фёдор Кузьмич не для архива собирал. Писал он историю города, хотел издать свой труд, когда пишет. Документы-то они, понятное дело, в городском архиве так и лежат. Да только Лисаков и ведает, на каких полках, под какими буквами». В его записках все по полочкам, по годам да по событиям. И закончил опережаемый вопрос. Показывал он мне как свой талмуд. Талмуды, если быть точным. Сидор Кузьмич молча развернулся и вышел, не прощаясь. «Спасибо!» — крикнул я вслед, тихо офигевая от ситуации. «Порой в жизни случаются истории покруче, чем писательская фантазия».